Глава 20, часть 5. Война снова свела Жукова и Серова. 11 октября 1941 года Жуков назначен командующим Западным фронтом. 13 октября в помощь Жукову назначают Серова. Жуков и Серов действуют рука об руку. Добрые молодцы Вани Серова занимали рубежи позади подразделений Красной Армии и подбадривали их пулеметным огнем в затылок, поднимая стойкость в обороне и напористость в контратаках. Снова Жуков и Сиров встретились в конце войны. Жуков, командующий Первым Белорусским фронтом, генерал-полковник Сиров, уполномоченный НКВД по Первому Белорусскому фронту. Одновременно Сиров все также остается заместителем товарища Берия. Кроме всего, Сиров советник НКВД Советского Союза при Министерстве общественной безопасности Польши. Он передавал польским товарищам Свой бесценный опыт стрельбы в затылке. В начале 90-х годов после освобождения Польши от коммунизма людям стали возвращать то, что у них было отнято. Некая пожилая женщина получила свой особняк, который в 44 году был конфискован освободителями на нужды НКВД. В этом особняке жил товарищ Серов. Потом там обитали другие товарищи, изрядно все переломали и загадили. Подвалы завалили всяким хламом. И все это хозяйке пришлось расчищать, Словно археологу разгребать обломки и снимать культурные слои. Разгребла она свой подвал и обнаружила маленькую частную тюрьму с решетками, запорами, тяжелыми стальными дверями и всем остальным, что тюрьме полагается. На стенах, как принято во всех тюрьмах мира, заключенные царапали надписи. Этими надписями занималась польская прокуратура, журналисты, историки. Выяснилось, тюрьма действовала во время когда в этом особняке жил освободитель Польши товарищ Серов. В Польше тюрем хватало всегда. В дополнение ко всему, что было построено во все предыдущие времена, гитлеровцы за время Второй мировой войны возвели в Польше достаточное количество концлагерей. Все это хозяйство перешло под контроль НКВД и их местных товарищей. Казалось бы, на всех должно хватить. Зачем еще одну совсем крошечную тюрьму оборудовать? Оказалось, что это была, так сказать, личная тюрьма товарища Серова. Утомившись на работе от расстрелов и пыток, он возвращался в свой уютный домик и тут отдыхал душой и телом в камере пыток, но уже не в служебной, а в своей, домашней. Как после этого не верить генетическим теориям? Сын тюремщика Ваня Серов явно унаследовал гена родителя. У полководца Серова грудь в орденах. Я к орденам неравнодушен, страстный собиратель, как орденов, так и сведений о том, когда, кого, за что и чем награждали. В расцвет своей карьеры генерал армии Серов, помимо золотой звезды Героя Советского Союза, имел шесть орденов Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Сворова первой степени, два Кутузова первой степени и польский орден Вертути Милитари четвертой степени. Чтобы не рассказывать о каждом ордене на груди полководца Серова, отметим только границы диапазона. Мы помним, за что получен первый орден – за расстрел польских офицеров. Последний свой орден Кутузова первой степени Серов получил 18 декабря 1956 года за то, что топил в крови народную революцию в Венгрии. Все остальные ордена – в рамках этого диапазона. Серов легко набирал ордена, но так же легко они с него и сыпались. Полководческим орденом Суворова первой степени Серов был награжден в 1944 году за выселение народов Кавказа. В 1959 году акция была признана незаконной, а орден приказали вернуть. В 1963 году Хрущев снизил Серова в воинском звании с генерала армии до генерала майора, от четырех генеральских звезд осталась только одна. Кроме того, Хрущев снял с Серова звание Героя Советского Союза и один орден Ленина. В 1995 году указом президента Польской Республики Валенсы Серов был лишен и польского ордена. Но интересно было бы посмотреть, кто и за что дал Серову золотую звезду Героя Советского Союза, которая в конце концов была признана как выданная незаконно. В верхних эшелонах НКВД героем Советского Союза был только Серов. Берия Лаврентий Павлович, несмотря на все свои кровавые заслуги, героем Советского Союза не был. Звание Героя Советского Союза. С золотой звездой и орденом Ленина своему верному другу Сирову выхлопотал Жуков. Система присвоения воинских званий была весьма простой. Наградной отдел штаба фронта писал список отличившихся. Иванов, Петров, Сиров, достойны таких-то наград. Список подписывал командующий фронтом и член военного совета. В нашем случае маршал Советского Союза Жуков и генерал-лейтенант Телегин. Список отправляли в Москву. Из Москвы приходил указ о присвоении званий и награждении орденами. Подписал Жуков представление на 28 панфиловцев, и они стали героями. Подписал на и пробки в потолок «Ты мне, я тебе». Звание Героя Советского Союза было присвоено Серову 29 мая 1945 года. Это было неожиданно и непонятно. Чекист на высших руководящих постах мог отличиться в массовом уничтожении людей. Никакого другого героизма он проявить не мог, просто по своему положению. Не было на Лубянке места для подвигов, но за массовое уничтожение людей звания Героя Советского Союза не получили ни Ягода, ни Берия, ни чехоточный Вильзевул, Коля и Жов. Немедленно в войсках, в органах НКВД и СМЕРШ распространились слухи о том, что Серов получил Героя Советского Союза незаслуженно что сделано это Жуковым для того, чтобы приблизить Серова к себе. Слухи были упорными и устойчивыми. Генерал-лейтенант Вадис Александр Анатольевич, который до 27 июня 1945 года занимал должность начальника управления контрразведки СМЕРШ группы советских оккупационных войск в Германии, об этих настроениях докладывал в Москву. Генерал-лейтенант жестоко поплатился за такие доклады. Жуков и Серов отомстили ему сполна. А ведь генерал Вадис докладывал только то, о чем говорили все.